Садист сделал вид, что задумался. «Звучит любопытно. Интересно. Эй, Кастер, сильно ставят?» «Гонки фукисов редки по понятным причинам. Так что да, денег можно собрать», — ответил тот, что точил оружие и усмехнулся. «На таком редком развлечении можно сильно подняться ворон. Не отказывайся». «Ну, допустим». «Кто первым доберется до финиша, тот и победил. Если выиграет твоя тварь, я отдаю тебе Фукиса. Если мой победит, забираю все твое имущество». Барут кивнул, вытирая пот со лба. «Согласен». Ворон покачал головой с усмешкой. «Ты думаешь, что это все...» «Заболтал меня». «Урок тебе и твоему дружку нужно преподать основательной», — он обвел нас взглядом. «Раз уж мы играем по-крупному, то ставка должна быть соответствующей». «У меня больше ничего нет», — хрипло выдавил Барут. Садист пожал плечами и перевел взгляд на меня. «А у твоего друга есть звероферма подле драконьего камня». «Королевский участок». Ворон облизнул губы. «Вот это уже интересная ставка. А ты что думал, можешь забрать моего зверя и остаться в стороне? Ставьте и ее, со всеми зверями». Мир качнулся. «Ферма — это уже давно не просто земля». «Нет!» — встряла Лана. «Королевский надел? Тупица, ты все равно его не сможешь получить!» Тогда всех зверей с фермы! В ангаре повисла тишина. Это был мат. Отказаться, Фокис умрет прямо сейчас. Макс! Прошептал Бород. Его лицо было серым. Не делай этого! Это безумие! У нас нет выбора, тихо ответил я, не сводя глаз с пальцев ворона. Он не блефует. Вот черт! Когда этого дошло! «Если так, то я не подведу, Макс!» Голос Барута дрожал. В его лице читалось отчаяние человека, готового поставить на кон все ради жизни друга. «Послушай». Лана положила руку мне на спину. «Похоже, других вариантов нет». Я посмотрел на испуганное милое создание в ошейнике. Потом на лицо Барута. Потом на довольную морду ворона. Все варианты плохие но отказ означает смерть Фукиса здесь и сейчас. Сделал шаг вперед. «Мы принимаем вызов, но с одним условием». Ворон приподнял бровь. «С каким же?» «Гонка будет официальной, зарегистрированной, чтобы ты не забыл снять ошейник после нашего выигрыша». «Без проблем!» — расхохотался Ворон. «Сам хотел предложить. Мы подпишем бумагу прямо сейчас». Или я сжимаю кулак, и вы получаете фарш вместо питомца. Тащите бумагу!» Наемник поставил на стол письменные принадлежности. Садист принялся писать размашистым почерком, время от времени поглядывая на нас с плотоядной усмешкой. Фукис продолжал дрожать от страха и непонимания. «А я понял, что мы только что поставили на карту слишком много». Готовьтесь передать мне все через неделю, ублюдки. Ворон нагло улыбнулся и поставил подпись. Я обязательно завизирую эту бумагу, чтобы все знали. Он небрежно взмахнул рукой, и из-за ящиков позади выпрыгнул Еще один Фукис. Синий зверек приземлился на плечо хозяина с грацией акробата. Его шерсть переливалась здоровым блеском. Огромные глаза были ясными и уверенными. Этот фукис не дрожал и не прятался. Он сидел с достоинством победителя. «Знакомьтесь». Ворон почесал питомца под подбородком. «Принц! трехкратный чемпион Северного королевства! Думали, что вы на шаг впереди? Как же легко было тебя одурачить, торговец!» Принц издал мелодичную трель, и повернул голову к дрожащему в клетке Фукису. В его взгляде читалось холодное презрение хищника к добыче. Я стиснул зубы. Ворон, он... профессионал. Но ничего, я еще выверну ситуацию в свою пользу, и ты умоешься кровью. Глава третья. Я не мог пропустить турнир. Слишком многое стояло на кону. Но Моран так и не объявился. Как и альфа огня. Последние дни в моем сознании царила гнетущая тишина. Татуировки на руках больше не жгли. Древний покровитель исчез так же внезапно, как пропадают следы зверей после метели, словно их никогда и не было. И эта пустота давила сильнее любого груза. Глаза Борута метнулись к корене, где завершался финальный бой первого этапа. На песке тем временем завершался спектакль. Боец, кажется, его звали Раннер, стоял над поверженной ледяной пантерой. Бронзовая кожа блестела от пота. Каждая мышца играла под цветам солнца. Светлые волосы, чуть длиннее, чем принято у воинов, развивались ровными прядями, словно он позировал для портретиста прямо посреди боя. Театральность была выверена до последней детали. Рядом замер его огненный лев четвертой ступени. Зверь размером с быка, чья грива горела живыми волнами жара. Пламя текло по его шерсти медленными реками расплавленного золота, оставляя в воздухе мираж дрожащего зноя. Когда лев поворачивал голову, жар прокатывался волнами даже до трибун. Толпа бесновалась. Тысячи глоток сливались в единый рев, бивший по барабанным перепонкам. Каменные ступени вибрировали под топотом ног, пыль поднималась серыми облаками, смешиваясь с запахами того особого привкуса адреналина, который появляется только когда толпа входит в транс насилия. Какой красавец! выдохнула Ника, прижав ладони к раскрасневшимся щекам. Ее глаза горели восхищением девчонки, впервые увидевшей настоящего героя. Губы были приоткрыты от изумления, дыхание сбилось. Как он двигается, словно танцует с огнем. Танцует, буркнул Мика, косясь на сестру с плохо скрываемой ревностью. Его челюсти почему-то свело от напряжения. Это бой насмерть вообще-то. А результат один. парировала она, не отрывая влюбленного взгляда от арены. Щеки пылали румянцем, в глазах плясали золотые искорки. Посмотрите на его противников! Я проследил ее взгляд и оценил работу бойца профессиональным взглядом. Труп ледяной пантеры дымился в пяти метрах от золотогривого льва. Мех на ее боках слипся от запекшейся крови, но раны говорили о многом. Слишком аккуратные. Края ровные. Рядом лежал ледяной волк с оторванной головой. Шея была перекушена точно в том месте, где сходились главные артерии и нервные узлы. Никаких рваных краев. Никаких следов долгой агонии. Один укус — мгновенная смерть. Это была работа профессионала, который знает анатомию не хуже мясника. Я проследил за раннером. Высокий блондин в алой тунике, расшитый золотыми нитями, склонился над телом пантеры. Приложил руку к сердцу в театральном жесте почтения и медленно поклонился мертвому врагу. Толпа завыла от восторга, Девушки принялись махать руками, надеясь привлечь внимание бойца. Его лев величественно прижался боком к хозяину. Красивая картинка, спору нет. Степа, я не поворачивал головы, продолжая сканировать героя взглядом охотника. Что видишь? Ноги поставлены правильно, отозвался копейщик, не отрываясь от методичной полировки щита. Металл блестел, но Степа все равно тер его с упорством одержимого. «Центр тяжести контролирует, даже когда кланяется публике. Балансировка идеальная, а лев...» Он прищурился, изучая зверя внимательнее. «Дышит ртом. Высунул язык на ладонь. После такого боя он должен был едва стоять на лапах от усталости. А он свежий, как после утренней пробежки». Я кивнул с одобрением. Друг многому научился под крылом у Умел видеть детали, которые пропускала восторженная толпа. «Видел, как он работал с дистанцией?» Продолжил копейщик тихим деловым тоном. «Всё время держал врагов на длине прыжка. не ближе, ни дальше. Заманивал их в атаку, а потом...» «Именно», — подтвердил я, чувствуя горький привкус профессионального признания. «А теперь присмотрись к его дыханию после третьего убийства». Я следил за раннером с самого начала схватки. Внешне он действительно вел себя как павлин в брачный сезон. Поклоны каждые 10 секунд, нежные поглаживания огненной гривы своего льва. Публика жрала это шоу, как голодные волки мяса. Женщины визжали от восторга, мужики рычали одобрение, дети показывали пальцами на настоящего героя. Но за маской позерства скрывался холодный расчет убийцы. Он очень ловко манипулирует врагом через льва, провоцирует атаку. Продолжил я сухой анализ — Наблюдая, как воин снова клонится трибунам с театральной грацией, заставляет врагов поверить, что зверь открыт для удара, сбивает им темп своей клоунадой, доводит до белого коления. А потом лев наносит точный удар в момент, когда противник теряет контроль. Почему цвет огня меняется? уточнил Ника, не сводя глаза с арены. Белое пламя, уточнил я. Он меняет температуру в критический момент. Выжигает весь кислород прямо перед мордой противника за долю секунды. Тот начинает задыхаться, теряет фокус и получает удар прямо в сердце или другой жизненно важный орган. Это уже не позерство. Это очень серьезный контроль, замаскированный под цирковое представление. «Самый поганый тип врага», — мрачно добавил копейщик. «Все думают, что дерутся с клоуном, а на самом деле дерутся с хладнокровным убийцей» таких труднее всего раскусить на арене красавец снова поднял руки к небу принимая оглушающие овации его белозубая и широкая улыбка была ослепительной но глаза оставались холодными он медленно сканировал трибуны взглядом матерого хищника оценивающего стадо потенциальной добычи в этом взгляде не было ни капли той теплой благодарности которую выказывают настоящие герои Он просто любил арену, а скорее даже рев толпы и признание. Раннер! Раннер! Раннер! Скандировала толпа, стуча кулаками по каменным перилам в едином ритме. Такой молодой, а уже почти чемпион. Мечтательно вздохнула Ника, сложив руки на груди. В ее голосе звучала та особенная мягкость, с которой женщины говорят об объекте своих грез. Интересно у него есть женщина микка поперхнулся собственной слюной и покраснел до корней волос ника зашипел он испуганно оглядываясь по сторонам ты что говоришь люди же слышат а что такого девушка пожала хрупкими плечами не сводя влюбленного взгляда с арены просто любопытно он такой героический героический Я хмыкнул про себя, чувствуя горький привкус иронии. Если бы эта наивная девчонка видела, как этот принц методично добивал уже смертельно раненых зверей коротким ударом в основание черепа, чтобы публика не заметила их мучительной агонии. Впрочем, справедливости ради, это было милосердие. Его лев наносил такие раны, которые гарантированно убивали. Но не сразу, в течение нескольких минут болезненной смерти. А раннер сокращал страдания. В этом была своя жестокая честность. Достойно. Я невольно проникся к человечности по зерам. ранер Раннер двумя руками послал воздушный поцелуй трибунам. И толпа взревела так, что от звуковой волны заложила уши. Каменные стены амфитеатра отражали рев, усиливая его в несколько раз. Пока толпа орала от экстаза, зрелище продолжалось. Боец вдруг поднял руку, и указал пальцем в сторону трибун. Его взгляд метнулся по рядам как прожектор и замер на нашей группе, точнее, на Нике. «Эта победа посвящается несравненной красоте!» громогласно выкрикнул он. Голос звучал, как трубный глаз, разносясь до самых дальних рядов. «Пусть прекрасные дамы знают! Их лик вдохновляет воинов на подвиги во славу короны!» Вокруг нас тут же поднялся восторженный щебец девичьих голосов. «О, Боже, какой красавчик! Вот этот торс, А мускулы! Смотрите, как ловко двигается! А глаза какие голубые! Я бы с таким не только потанцевала. Он же на меня смотрел! Я видела!» Ника лишь зарделась и смущенно уставилась в пол. Девчонка совсем не ожидала такого внимания. Я воспользовался хаосом трибун для более важного дела. «Собирайтесь ближе», — негромко сказал я команде, используя рев толпы как прикрытие. Бород подсел на соседнюю скамью. Степа наклонился, прикрываясь полированным щитом от любопытных взглядов. Мика придвинулся ближе, все еще поглядывая на арену краем глаза. «То, что мы нашли в лесу этой ночью, — не просто мутант», — начал я тихо, но отчетливо. Это биологический конструкт. И, судя по всему, мы крупно опоздали. Ника растерянно уставилась на меня. То есть... режиссер сходил с ума в лесу. Я выдохнул. Он принимал труп того мутанта за родственника, за кровную семью. Можете такое представить? Древняя умнейшая рысь, альфа-ветра. ведется на подделку, как щенок на приманку. Стёпа нахмурился. Его массивные брови сошлись к переносице. И «Зачем это друидам?» «Сердце крови, которое мы извлекли из того монстра, редчайший реагент», — объяснил я, следя за тем, чтобы нас не слышали. Но главное не в трофее. Главное в том, что для создания такой убедительной подделки, способной обмануть даже Альфу, нужен доступ к оригиналу, к живому образцу. Понимание медленно проступало на лицах друзей. Они уже поймали Альфу жизни». Продолжил я, произнося главную страшную истину. Используют ее для создания псевдо-альф. Именно поэтому им больше не нужны оригинальные ключи. «Но даже если так», — задумался Стёпка, «им нужен доступ к оригиналу. Невозможно создать разные стихии из одной альфы жизни, так?» «Да, тоже так думаю. Поэтому и не выпускаю режиссера лишний раз из ядра». Микка побледнел до синевых губ. «Ну, значит...» Тот след жизни на мне значит, что это может быть что угодно. Отрезал я, глядя на толпу, где продолжалось массовое помешательство. И когда угодно. Враг ближе, чем мы думали. Но морона здесь нет, — протянул Стёпка. Внезапно рев трибун изменил тональность. Восторженные крики сменились гулом возмущения, смешанного с нездоровым любопытством. Толпа почуяла новую кровь. На арене разворачивалась новая драма. Раннер со своим огненным львом стоял в центре песка. Но теперь его поза была расслабленной, почти пренебрежительной. Одна рука лениво опиралась на бедро. Напротив него тяжело дышал боец среднего роста. Крепкий мужчина лет 30 с татуировками зверолова на предплечьях. Рядом кружил его теневой волк. — Что там происходит? — спросила Ника, поворачивая голову. Мы отвлеклись. Издевательский голос Реннера разносился по амфитеатру. «Серьезно?» Он театрально развел руками. «Вот это ты называешь атакой! Я видел щенков поагрессивнее!» Красавец зевнул, прикрывая рот тыльной стороной ладони. «Быф! Едва проснулся от дремы! Может, попросишь передышку? Отдохнешь немного? Или тебе принести стул?» Лицо противника наливалась кровью от унижения. Вены на шее вздулись синими жгутами. Его волк нервно кружил, чувствуя ярость хозяина и не понимая, в чем причина. «Или вот что!» — продолжал Раннер, небрежно поправляя светлые волосы, словно стоял перед зеркалом спальни. «Давай я отдам тебе фору. Мой лев будет сражаться без стихийной магии, только когтями и зубами. Сможешь справиться хотя бы так?» «А то мне стыдно перед зрителями! Такой слабый противник! Они ж за зрелище платили!» Толпа разноголоса зашумела. Одни смеялись над удачными колкостями, другие возмущались подобным неспортивным поведением. Но все слушали, затаив дыхание. «Заткнись!» — ревнул боец. Его голос сорвался от напряжения. «Хо -хо! «Оно говорит!» Раннер хлопнул в ладоши а я уж думал ты не мой или может быть ты просто слишком тупой для разговора тогда объясни мне братец зачем ты вообще сюда пришел за зрелищем так садись на трибуны не мешай настоящим бойцам работать я видел как дрожат руки противника кулаки сжимались и разжимались в бесполезной ярости парень был на грани нервного срыва готов совершить роковую ошибку грязная тактика Констатировал Стёпа с профессиональным интересом. «Умышленно доводит до бешенства». «Эффективное». Поправил я, наблюдая за развитием ситуации. Еще чуть чуть-чуть, и он сорвется и нарушит правила. А если сорвется, то куда уж ему выдержать то, что будет дальше?» Естественный отбор. Предсказание оправдалось быстрее, чем я ожидал. Боец не выдержал. Он отдал Волку команду броситься прямо на самого раннера, нарушив главное правило турнира. Арена взорвалась свистом и воем негодования. Люди вскочили с места, размахивая руками. «Дисквалификация!» — заорал распорядитель турнира. Его голос прокатился по трибунам металлическим эхом. «Атака на Зверолова запрещена правилами турнира четырех корон!» Раннер даже не пошевелился, оставаясь стоять в той же расслабленной позе. Только улыбка стала еще шире. Его лев одним ленивым движением лапы смел нападающего в сторону. Но не убил. Просто отбросил, как надоевшую игрушку. «Ой-ой-ой!» — -ой. протянул позер с притворным сочувствием, качая головой. «Кто-то не знает правил турнира. Как неловко получается! Может, в следующий раз сначала попросишь мамочку тебе все объяснить?» Дисквалифицированного бойца уже уводила стража, волоча его под руки. Раннер принимал овации части публики, наслаждаясь смесью восторга и возмущения. Другая часть освистывала его за подлое поведение, но это его явно только забавляло. «Ну и кто его осудит?» — спросил я у команды. Он устранил противника, даже не вспотев, довел до нервного срыва острыми насмешками, спровоцировал нарушение правил, и тот сам себя исключил из турнира. Чистая психология. Грязно, поморщился Мика с отвращением честного человека. Нет, Мика, ты забыл о том, что Ранор только что сохранил жизнь одному зверю, не согласился Степа. Учись читать между строк. Вот блин. И правда. Ошарашенно выдохнул лекарь. Запомните этого типа, повторил я серьезно. Думаю, он точно пройдет во второй этап. Все это время Барут словно не слышал нас, и лишь изредка кивал. Торговец сидел неподвижно, словно каменное изваяние, уставившись в одну точку пустым взглядом. Он пропустил все: и анализ боя, и мою информацию про пленную Альфу, и актерство Раннера. В его зрачках отражался не песок арены с пятнами крови, а шейник Фукиса. Кисти рук безжизненно лежали на коленях, словно отрубленные. Плечи осели под невидимой тяжестью. Я знал этот взгляд». Жалость — это яд медленного действия. Жалость убивает волю к сопротивлению быстрее любого зелья. Она превращает мужчин в нытиков, а воинов — в жертв. И я не собирался позволять ей уничтожить одного из друзей. Я не стал класть руку ему на плечо в утешение. Вместо этого больно, почти жестоко ткнул его локтем в ребра, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Хватит переживать, все будет нормально». «Лучше посмотри-ка на него», — резко сказал я, кивком указывая на раннера, который уже издевался над следующим противником. Торговец медленно повернул ко мне лицо. Кожа на острых скулах натянулась, губы были бескровными и сжатыми в тонкую линию. Он выглядел как человек, которого три дня держали в подвале без еды и воды. «Что?» — голос звучал глухо, как стук земле крышку гроба. Ранер. Посмотри на него внимательно. Зачем мне на него смотреть?» В голосе Барута звучала безнадежная апатия. «Какая разница, что там происходит? Какая вообще разница?» Внизу раннер хлопал в ладоши, подзадоривая толпу новой порции издевательств. Его лев играл с очередным противником, как кошка с полуживой мышью. Зрители ревели от восторга, упиваясь красивой жестокостью. Кровавый цирк в самом разгаре. Он ведет себя точно так же, как ворон. Я говорил тихо, но каждое слово вбивал в сознание друга, как гвоздь молотком. Самоуверенный парень. Считает себя королем арены. Думает, что контролирует каждый вздох противника, каждую их мысль, потому что у него сильный зверь и огромный опыт. Он имеет на это право, но как ты думаешь? Я должен ему проиграть. В потухших глазах Барута мелькнула слабая искра. Имя врага подействовало лучше любого зелья бодрости. Кулаки почти незаметно напряглись. Ворон показал своего принца, показал нам все карты заранее. Продолжил я, не давая ему снова провалиться в яму отчаяния. Он уверен, что мы просто мусор под его ногами, навоз на дороге, ничтожество, которые будут сидеть, мыть и совершать глупые ошибки. Я почувствовал как воздух между нами начинает накаляться от внутреннего напряжения. Барут медленно распрямился, словно стальная пружина, которую долго сжимали и, наконец, отпустили. Дыхание участилось. Я наклонился к самому его уху, чувствуя, как от него исходит горячее дыхание. «Но «Ну вот в чем разница», — прошептал я. «Раннер побеждает, потому что он профессионал высочайшего класса который притворяется клоуном для публики. А ворон — это просто клоун, который возомнил себя профессионалом. Чувствуешь разницу?» Барут медленно моргнул, словно просыпаясь после долгого кошмара. Вены на шее вздулись, дыхание стало прерывистым, но уже от ярости, которая начинала закипать в груди. «У него мой фукис», — хрипло выдавил он. «И мы его вернем. Сказал я твердо, глядя на арену, где раннер добивал очередного подранка под одобрительный рев обезумевшей толпы. «Мы разденем этого ублюдка-ворона до гола, унизим его перед всем городом, заберем все, что у него есть, включая гордость, по тем самым законам, которые он сам нам и предложил». Я повернулся к нему лицом, глядя прямо в глаза. «Ты готов перестать быть жертвой, Бород? Сейчас тот самый миг в твоей жизни...» Когда ты должен определиться, можешь ли ты двигаться дальше, дружище. Дальше будет еще сложнее. Грядет прилив. Секунда тишины, наполненной ревом толпы и стуком собственного сердца. Две секунды Борот сделал глубокий вдох полной грудью. Спина медленно выпрямилась, плечи расправились, грудь расширилась. Челюсти сжались в твердую решительную линию. В лице торговца вернулись живые краски, словно кровь наконец потекла по обескровленным жилам. Серая маска безнадежности слетела, обнажив готового к бою человека. «Ты действительно думаешь, у нас получится?» «Что Лана справилась?» В его голосе звучала уже не мольба об утешении, а требование честного ответа. Ворон совершил главную ошибку любого игрока. Я усмехнулся, глядя, как внизу остановили бой. Тридцать два человека прошли во второй этап. Он раскрыл все карты до начала игры. «А что, неужели ты не веришь в нашу пантеру и красавчика?» Бород молча кивнул. В его взгляде впервые за весь день горел холодный расчет профессионала, который видит слабое место противника. Торговец, которого я знал и уважал, наконец вернулся. «Тогда давай готовиться к гонкам как следует!» Он встал с каменной трибуны, Чувствуя, как командный дух наконец сплачивает нас в единый кулак. Заберем моего Фукиса. Я сыграю на его же гордости и тщеславие. Те слова, которые ты должен был сказать. Да, пойдем, прямо сейчас. На этот раз я хлопнул парня по плечу. Пошли, торгаш, все получится. Молчание, которое давило на нашу команду тяжелее рева тысячи обезумевших глоток, наконец отступило. План созревал. Цель была ясна, как днем. Команда собрана и готова. Остальное дело техники, подготовки и, конечно, удачи. Но удача, как я давно знал, всегда любит тех, кто к ней готовится. Время пустых разговоров действительно закончилось. Лана и Красавчик не ушли вместе с нами из того склада. Именно поэтому сейчас их и не было на арене. Глава четвертая. Дой ночью. Когда команда вышла из ангара «Ворона», Максим молча шагнул к Лане. Остальные уже двигались прочь. Степа прикрывал тыл, Барут шел на автомате, держась за подписанную бумагу обеими руками, словно она могла вырваться и улететь. А утром позовешь его на площадь. Лана, боюсь, в этот раз придется положиться на вас двоих. Толпа только навредит, а впереди арена. «Ты, красавчик, мои лучшие разведчики!» Закончил Макс. Лана кивнула. Ее золотистые глаза горели ровным хищным светом даже в темноте. «Принц!» Тихо повторила она. «Ты абсолютно уверен, что он всегда держит его при себе?» «Наверняка. Я же говорю, увидел переноску. Такой зверь стоит больше, чем все наемники ворона вместе взятые. Так или иначе, разберетесь на месте». Красавчик поможет и проследит, но будь внимательна. Ворон — параноик. Не относись к нему свысока. Максим огляделся. Переулок был пуст, но привычка говорить тихо в таких местах въелась в кости. Он наклонился к ее уху, и Лана почувствовала запах пепла, который всегда шел от него. Такой опасный и почти родной. Он больше никогда не покидал его после той битвы с Раднижем. Нужно лишить его козыря до начала гонки. Обязательно. Лана тонко усмехнулась. Лишь уголками губ. За 200 лет жизни она повидала немало самоуверенных мужчин, как ворон. Большинство из них плохо заканчивали. Максим задержал на ней взгляд. «Справишься?» Вопрос был пустой формальностью. Они оба это знали. Лана качнула головой с ленивой уверенностью кошки, которая давно решила, когда именно поймает мышь. «Иди, мне нужно найти крысу». Команда растворилась в ночи. Последним мелькнул бород. Его сутулиная фигура скрылась за поворотом, а Лана осталась стоять в тени заброшенного причала, слушая, как затихают шаги. Тишина. И далекий плеск волн, а гнилые сваи. На ее плече шевельнулся красавчик. Горностай поднял узкую мордочку, принюхиваясь к ночному воздуху. Его черные глазки-бусины блеснули в лунном свете. Они были лишены той суетливости, которая бывает у мелких зверей. Работаем, дружок, тихо сказала Лана. Ты знаешь, что делать? Зверек соскользнул с ее плеча и беззвучно канул в темноту между досками причала. Первым делом крыса. Лана нашла ее в портовой канаве, за грудой гниющих сетей. Здоровенная тварь размером с котенка, с облезлым хвостом и гноящимся глазом. Обычная портовая крыса, привыкшая жрать отбросы и драться с чайками за тухлую рыбу. Зверек зашипел, когда Лана склонилась над ним и попятился скале желтые резцы. Лана просто посмотрела на нее с первобытным доминированием хищника над добычей то, что заложено на уровне крови и костного мозга. Двухсотлетняя пантера, способная разорвать медведя, смотрела на портовую крысу. Что-то древнее вырвалось в воздух, и крыса обмякла. Лапки подогнулись, тело прижалось к мокрому камню, усы перестали дрожать, глаза остекленели, инстинкт подчинения сработал безотказно. Перед ней стояла сила, которой нельзя сопротивляться. Можно только замереть и надеяться, что тебя не заметят. Лана подняла обездвиженную крысу за шкирку. Та даже не пискнула, просто висела в ее пальцах, как тряпичная кукла с полуприкрытыми мутными глазами. Ни жива, ни мертва. Идеально. Лана сунула добычу в холщовый мешочек, затянула горловину и привязала к поясу. Первый этап завершён. Красавчик вернулся через четверть часа. Горностай вынырнул из тени портового ограждения и замер у ног Ланы, подрагивая кончиком хвоста. Проследил? Красавчик метнулся вперед и остановился, оглянувшись. Направление — к богатым кварталам. Лана двинулась за ним. Она не торопилась, ночь была длинной, а спешка — враг любой охоты. Максим повторял это так часто, что слова въелись в подкорку, хотя Лана знала эту истину задолго до его рождения. Просто он формулировал правильно, как человек, который прожил целую жизнь и выучил ее уроки до последней буквы. Удивительный человек, не похожий ни на кого. Таких она никогда не встречала, а потому тянула. И это немного раздражало. Они тенями двигались по ночному городу. Красавчик впереди, Лана в десяти шагах позади. Горностай вел уверенно, иногда замирая на перекрестках, чтобы поймать нужную нить запаха среди тысячи городских ароматов. Его нос был точнее даже ее нюха. Девушка давно привыкла доверять зверьку и подкармливала, пока Макс не видел. Красавчик ценил. Запах ворона... Пот и кислота жженого табака, запах его наемников, кожа, оружейное масло, дешевая еда. И где-то в этом клубке специфический аромат, который выдавали только такие редкие зверьки, как фукис. Красавчик вел именно по нему. Плана между тем считывала город по-своему. Обоняние оборотня работало иначе, чем у горностая, грубее, но шире. Она чувствовала людей за стенами домов, различала запахи еды, стирки, вина и болезни. Ночной оплот ветров вонял густой и избыточной жизнью. Они углубились в северные кварталы, где дома стали выше, улицы шире, а фонари ярче. Здесь пахло уже иначе — цветочной водой, жареным мясом и дорогим деревом. Район состоятельных гостей — Те, кто приехал на турнир с полными кошельками и привычкой к роскоши. Красавчик замер у перекрестка, ведущего к двухэтажному каменному дому скрытой черепицей крышей. Элитные апартаменты. Из тех, что сдаются за хорошие деньги. Кованая ограда, ухоженный двор, факела у парадного входа. Два охранника у дверей. Те самые наемники, что были на складах. Их волков не было видно, но запах зверей. Доносился из-за дома. Горностай обернулся к лане и дернул ухом. Девушка присела на корточки, изучая обстановку из тени каменной стены напротив. Два этажа, окна второго закрыты ставнями, черепичная крыша с широким карнизом, водосточная труба по левому углу. Проблема — охрана. Двое охранников у входа — не вопрос, но внутри могут быть еще. Запахи путались. Слишком много людей и следов. Да и силой не пойти. Весь план на смарку. Лана обошла квартал. С тыльной стороны дома обнаружилось узкое окно первого этажа. Судя по запаху, кухня. Закрыто изнутри на щеколду. На втором этаже — широкое окно с составнями. Она вернулась к красавчику и опустилась на колено рядом с ним. «Охрану внутри чуешь?» Красавчик принюхался, переступая лапками. повел носом к первому этажу. Лана кивнула. «Охрана на первом этаже. Ворон и принц на втором. Заходи через кухню». Прошептала она горностаю. «Щеколда, справишься». Красавчик фыркнул. Обиделся. «Щеколда! Для него это был уровень детской задачки». «Осматриваешь первый этаж». Если охрана бодрствует, отвлекаешь и поднимаешься наверх. Окно второго этажа открываешь мне. Я уже буду там». Горностай мотнул головой. «Запах спрячь, дурачок», — добавила Лана. Красавчик замер на мгновение, и пантера почувствовала, как исчезает его звериный мускус. Для любого носа он теперь был невидимкой. Горностай скользнул к стене дома и в три движения взлетел по кладке. Его гибкое тело просочилось в щель между ставнями кухонного окна. Было в этом что-то завораживающее, как белая молния, которая не оставляет следа. Лана отступила в тень и начала подъем с другой стороны. Водосточная труба хрипнула под ее весом, но выдержала. Пальцы нашли стыки кладки, носки сапог, выступы карниза. 200 лет жизни научили многому, В том числе лазить по стенам тихо, как ящерица. Она замерла на крыше, распластавшись на черепице. Внизу, через стену, глухо бубнили голоса. Красавчик работал. Горностай спрыгнул с подоконника на кухонный стол, приземлившись на подушечке лап без единого звука. И замер. Из соседней комнаты доносились голоса. Двое, нет, Трое мужчин. Шлепки карта дерева, звон монет, приглушенный смех. Играют. Хорошо. Зверек спрыгнул со стола и проскользил вдоль стены, прижимаясь к полу. В лунном свете из окна мелькнула белая полоска. И тут же пропала. Красавчик двигался рывками, замирая в тенях. У дверного проема он остановился и осторожно высунул мордочку. Комната. Стол с картами и горкой медиков. Три наемника. Двое сидят, один полулежит лежит на лавке у стены, свесив руку с кружкой. Волки крови лежали у двери, ведущей к лестнице. Спали, положив головы на лапы, но уши чутко поворачивались к каждому шороху. Пройти мимо них незаметно, даже с замаскированным запахом, было рискованно. Волки крови реагировали не только на нюх. Инстинкты хищника не обманешь одним лишь отсутствием запаха. Красавчик принял решение за долю секунды и спрятался за дверью. Затем сконцентрировался, и в дальнем углу комнаты, за спинами игроков, мелькнула маленькая тень. Призрачная копия с характерным шорохом скользнула между ножками стула. Один из волков поднял голову. Иллюзия метнулась к дверному проему, ведущему на кухню. Второй волк вскочил. Охотничий инстинкт толкнул его вперед. Иллюзия юркнула за угол. Волк рванул следом, царапая когтями каменный пол. «Эй!» — гаркнул один из наемников, оборачиваясь. «Куда, дурак? Сидеть!» Но второй волк уже нёсся за первым, и оба скрылись на кухне. Звук падающей посуды скрежет когтей короткий рык. Звери гонялись за призраком, который вёл их подальше от лестницы. Черт, Крыса, что ли, забежала?» Второй наемник поднялся из-за стола. «Дюк, иди глянь, пока эти дурные всю кухню не разнесли!» «Сам иди!» Пошел ты! Твоя очередь!» Двое наемников ушли на кухню. Третий остался за столом, лениво перекладывая карты и прислушиваясь к возне. Красавчик не стал ждать. Белая молния метнулась через комнату мимо пустого места, где лежали волки. Лестница... Деревянные ступени, покрытые ковром. Хорошо. Ковер глушит звук. Горностай взлетел наверх за четыре прыжка. Второй этаж. Коридор. Две двери. Из-за левой тяжелое дыхание спящего человека и густой запах того самого гада, которого не взлюбил вожак. Ворон. А еще слабый, едва уловимый запах фокиса. Из правой ничего пустая комната нет красавчик прижался к щели под дверью и втянул воздух еще один фокус куда же бежать красавчик замер и снова принюхался почувствовал справа еще один запах металл замкнутое пространство переноска горностай проскользнул под дверью Щель была достаточно широкой для его обтекаемого тела. Внутри — небольшая комната, очевидно, гостевая. У стены стояла массивная переноска из темного дерева и металлических скоб. Закрытые глухие стенки, не единой щели для звука. Магическая изоляция. Стандартное оборудование для перевозки ценных зверей. Внутри не слышно ничего, снаружи тем более. Красавчик подбежал к окну тяжелые ставни были закрыты на железную задвижку простой засов горностай встал на задние лапы, уперся передними в металлическую пластину и толкнул. Задвижка поддалась тихим скрежетом. Зверёк слегка толкнул ставню мордой и в комнату хлынул ночной воздух. Лана была уже на карнизе и сразу же остановила эту ставню рукой. Опыт подсказывал: Если путь выглядит открытым, значит, ты чего-то не видишь. Ворон был садистом и подонком, но дураком точно не был. Человек, который путешествует с ценным чемпионом, должен беречь его. Обязательно. Лана медленно провела пальцами парами ставен, ощупывая дерево сантиметр за сантиметром. Лунный свет едва проникал в щель, но ее пальцы видели лучше глаз. Есть! Почти невидимая тонкая проволока была натянута поперек оконного проема на высоте колена. Один конец скрепился к раме изнутри, другой уходил куда-то вглубь комнаты. Лана проследила проволоку пальцами до крепления. Простая механика. Натяжение удерживало маленький грузик на полке у стены. Зацепи проволоку, грузик падает, бьет по жестяной миске. Звук разносится по всему дому. Именно то, что поставил бы параноик. Лана усмехнулась. Она осторожно сняла проволоку скрепления на раме. Грузик остался на полке. Теперь внутрь. Лана перетекла через подоконник одним текучим движением. Сапоги коснулись пола без единого звука. Золотистые глаза мгновенно адаптировались к полумраку. Красавчик у основания переноски выжидательно поглядывал снизу вверх. Лана прислушалась. За стеной мерный храп ворона. Внизу приглушенная ругань наемников, загоняющих волков обратно на место. Иллюзия красавчика давно растворилась, но звери все еще нервничали, принюхиваясь. Времени достаточно. Лана опустилась на колени перед переноской. Замок простой, поворотная задвижка с магической печатью. Печать гудела ровным гулом, создавая барьер для звука. Все, что происходило внутри, оставалось внутри. Она осторожно сдвинула задвижку. Внутри, свернувшись в тугой клубок, на мягкой подстилке спал принц. Лана задержала дыхание. Фукис был чуть крупнее, чем зверек Барута, и явно ухоженнее. Шерсть переливалась синим блеском даже в темноте. Огромные глаза были закрыты. Маленькое тельце мерно вздымалось от дыхания. Трехкратный чемпион Северного королевства спал, не подозревая, что наступающий день заставит его изрядно понервничать. Лана протянула руки. Движения были мягкими. Пальцы скользнули под теплое тельце и аккуратно подняли его. Принц шевельнулся, издал сонный тихий звук, похожий на птичью трель, и открыл один глаз. Огромный, мутный от сна зрачок уставился на незнакомое лицо. Маленькое тело напряглось. Лана прижала его к груди и замерла. Это было похоже на то, что она проделала с крысой, и одновременно совсем другое. С крысой она надавила, вбивая волю хищника в мозг добычи. Сейчас же девушка сделала обратное. Пантера внутри опустила голову, прикрыла глаза и замурлыкала. Передала ощущение: Тепло, исходящее от кожи, от дыхания, от самой крови. То, что кошка излучает, когда вылизывает чужого котенка, принимая его за своего. Древний сигнал, вшитый в плоть любого зверя. Ты в безопасности. Ты под защитой. Спи. Принц дрогнул. Напряжение ушло из маленького тела так же быстро, как пришло. Зверек моргнул, закрыл глаз и уткнулся мордочкой Лани в ключицу. Сердце, на секунду заколотившееся быстрее, снова замедлилось. Лана почувствовала укол чего-то, к чему не сразу нашла название. Этот зверь — гордость ворона, и мгновенно потянулся к чужому теплу, Как будто собственный хозяин никогда ему такого не давал. Наверное, и правда не давал. Лана развязала холщовый мешочек на поясе и извлекла крысу. Тварь по-прежнему не подавала признаков жизни. Обмякшая, с полузакрытыми глазами, парализованная аурой хищника. Лана положила крысу на подстилку. Получилось паршиво. Облезлый хвост, гноящийся глаз, желтые зубы, Ничего общего с серебристым красавцем. Но внутри закрытой переноски, в темноте, за звукоизоляцией, ворону придется открыть и заглянуть, чтобы заметить разницу. А он не заглянет. Зачем проверять то, в чем уверен? Этот хлыщ считал, что он самый умный, тем более, когда будет собираться в торопях. Лана улыбнулась и закрыла дверцу. Задвижка встала на место с мягким щелчком. Магическая печать снова загудела, запечатывая содержимое в коконе тишины. Красавчик одобрительно дернул хвостом. Лана завернула спящего принца в мягкую ткань, извлеченную из-за пазухи, и убрала сверток под куртку, прижав к телу. Маленькое сердце стучало у нее на груди. Она шагнула к окну и на мгновение обернулась. Комната выглядела нетронутой. Переноска на месте — Дверца закрыта, замок защелкнут. Ничего не сдвинуто, ничего не нарушено. Осталось выбраться, и дело сделано. И тут за стеной скрипнула кровать. Лана замерла. Все тело превратилось в камень. Пантера внутри прижала уши и оскалилась. Тяжелый скрип половиц. Босые грузные шаги. Человек, который встал среди ночи, еще не до конца проснулся. Шаги двинулись к двери. К этой двери. Лана метнулась к окну. Одно движение перетекла через подоконник на карниз, прижала принца к груди и распласталась на стене, вжимаясь в камень. Ночной ветер ударил в лицо, и она стиснула зубы, чтобы не выдохнуть слишком громко. Красавчик остался внутри. Горностай стоял посреди комнаты, его черные глазки метнулись от окна к двери. Ставни были распахнуты. Если ворон войдет и увидит открытое окно, открытые ставни, он поймет. Может не сразу, может не все, но зерно подозрения упадет в его параноидальную голову и прорастет в уверенность. Шаги за дверью. Скрип дверной ручки. Красавчик метнулся к окну, вскочил на подоконник, уперся лапками в створку ставин и толкнул. Тяжелое дерево медленно поехало навстречу. Слишком медленно. Умный зверек уперся всем телом, задние лапки скребли по подоконнику. Дверная ручка повернулась. Ставни сомкнулись. Красавчик соскочил с подоконника, метнулся к задвижке и ударил по ней обеими передними лапами. Железная пластина скрежетнула в пазах и встала на место с тихим щелчком. Дверь открылась. Красавчик нырнул за массивную ножку шкафа у стены. Он замер, вжавшись в пол и растворяясь в тени. Запах замаскирован, тело неподвижно, дыхание подавлено. Маленький белый зверек превратился в еще одну тень среди теней. Ворон стоял в дверном проёме. Волосы всклочены, глаза припухшие от сна, но взгляд уже цепкий, настороженный. Параноик просыпается быстрее обычных людей. Он медленно обвел комнату взглядом. Лана по ту сторону Ставин перестала дышать. Ворон подошел к переноске и наклонился, провел пальцами по магической печати, та загудела ровным гулом, откликаясь на прикосновение хозяина. Дёрнул дверцу. Заперта. Звукоизоляция работала исправно. Ни звука изнутри, ни звука снаружи. Он выпрямился, повернулся к окну и прошел два шага. Красавчик за ножкой шкафа видел его босые ступни совсем близко. И дёрнул ставни. Закрыты. Задвижка на месте. Ворон постоял еще несколько секунд, прислушиваясь. Потом его взгляд скользнул по стене и добрался до полки. Красавчик перестал дышать. Маленький свинцовый цилиндр стоял на краю полки рядом с жестяной миской. Все на месте. Но проволока, которая должна была тянуться от него к оконной раме, проволоки не было. Ворон прищурился, сделал шаг к полке. Рука потянулась к грузику. Внизу загрохотало. Звон посуды, ругань, сдавленный рык. Один из волков снова сорвался с места, и наемник с грохотом опрокинул лавку, пытаясь его удержать. «Да какого?» — рявкнул кто-то снизу. «Кастер, помоги! Он опять на кухню рвется!» Ворон дернулся на звук. Рука зависла в воздухе, не дотянувшись до полки. «Чертовы псы!» — пробормотал он. Раздражение... Перевесило подозрение. «Так вот кто разбудил! Уроды! Скоро параноика из меня сделаете!» Он развернулся и вышел. Красавчик не двигался еще целую минуту. Потом осторожно высунул мордочку из-за ножки шкафа. Повел носом. Запах ворона удалялся. Дыхание за стеной выровнялось. Лана тем временем спустилась по трубе, придерживая принца одной рукой. Труба снова хрипнула, но выдержала. Старая кладка и ржавый металл были единственными союзниками этой ночью. Горностай выскользнул из укрытия и бесшумно скользнул к двери. Лестница. Наемники решили покормить волков. Отлично. Красавчик проскользнул, прижимаясь к стене, и выбрался через кухонное окно. Свобода. Лана ждала его на земле, у стены дома, в густой тени каменной ограды. Принц спал у неё под курткой, и его маленькое тело грело ребра. Когда красавчик выскочил из кухонного окна и метнулся к ней по мостовой, Лана подставила ладонь, и горностай вскочил на неё, взбежал по руке на плечо и ткнулся мордочкой в щёку. Девушка почувствовала, как он дрожит. Малыш перенервничал. «Умница!» — прошептала она и прижалась щекой к его тёплому боку. «Умница, дружок! Лучше бы никто не сделал!» Горностай фыркнул и спрятал мордочку ей в волосы. Они двинулись прочь. Лана не оглядывалась. Незачем. Ставни закрыты, засов задвинут, переноска на месте. К утру ворон забудет, что вообще вставал. Принц спал у нее на груди. Его сердце стучало быстро-быстро, как маленький теплый метроном. Утро пришло с криками чаек и грохотом телег на мостовой. Никого из команды дома уже не было. Лана успела запереть принца в одной из комнат, оставила с ним красавчика и немного вздремнула. А затем вернулась к дому ворона, когда солнце уже стояло над крышами. Она шла открыто, по улице, при свете дня, не скрываясь. Другая одежда, чистая темная рубашка, пояс с клинком, Волосы собраны в тугой хвост. Выглядело как то, чем и являлось для посторонних глаз. Опасная, красивая женщина, которую лучше не задевать. У парадного входа стояли уже другие охранники, утренняя смена. При виде Ланы оба подобрались. Золотистые глаза и кошачья грация заставляли людей нервничать. «Мне нужен ворон», — сказала Лана спокойно. «Хозяин не принимает» ответил тот, что покрупнее, но в его голосе не было твердости. Глаза скользнули по ее фигуре, задержались на поясе с клинком и вернулись к лицу. Скажи ему, что я от Барута. Наемники переглянулись. Один ушел внутрь. Через минуту вернулся и молча отступил, открывая проход. Лана вошла. На первом этаже сидел один из мастеров и жевал хлеб. Еще один дремал на лавке. По лестнице спустился ворон. Садист выглядел мятым и заспанным, но при виде его лицо мгновенно ожило. Тонкие губы растянулись в ухмылке, глаза цепко ощупали ее с головы до ног. Оценивающе, по-хозяйски, как покупатель на невольничьем рынке. «Ну-ну-ну...» Протянул он, остановившись на последней ступеньке. Оперся плечом оперила. «Какие гости!» «Торгаш прислал красотку?» «Не прислал. Сама пришла». «Еще лучше!» Ворон спустился. Подошел ближе. От него несло кислым запахом вчерашнего вина. Он остановился в шаге от нее, нарочито близко, вторгаясь в личное пространство. Проверял реакцию. Лана не отступила. Даже не моргнула. «Мы хотели бы обсудить условия», — сказала она ровным тоном. «Через полчаса у ратуши. Максим считает, что тебе понравится то, что мы предложим». «Понравится?» Ворон хохотнул и наклонился к ней, понижая голос до интимного полушепота. Его глаза скользнули по шее Ланы, по ключицам, задержались на губах. «А знаешь, что мне...» «Уже нравится. Вот прямо сейчас». Лана ощутила, как внутри шевельнулось что-то древнее и тяжелое. Зверь под кожей качнул головой, открыл один глаз и лениво оскалился. Одно движение, один удар, и этот самодовольный кусок мяса перестал бы существовать. Девушка мягко улыбнулась. Так улыбаются женщины, которые знают свою цену и не опускаются до ярости. За этой улыбкой ворон не разглядел ни клыков, ни когтей. «Там будет интереснее», — сказала она. «Поверь, но если хочешь провести время с пользой, захвати нашего Фукиса. Барут хочет убедиться, что зверек жив и здоров». «Фукиса?» — ворон отступил на полшага. «Что ж...» Хотите убедиться, что ставка на месте? Хорошо, приведу. Хотя лично мне было бы достаточно...